Глава двадцать восьмая. Ночью в пургу. Ранним утром, по открывшемуся большому разводью, Чипаев и следовавший за ним караван проникли дальше во льды. Потом, опять пустив вход ход термитную машину, Чапаев возобновил свое медленное, но упорное движение вперед. Дима спал. Непробудным сном почти до обеда, не слыша ни репродуктора, три раза звавшего к завтраку, ни Георгия Николаевича, пытавшегося его разбудить. В двенадцать часов Плутон, придя в отчаяние от скуки и голода, стащил, наконец, с Димы одеяло, навалился ему на грудь и начал обнюхивать ухо. Стало нестерпимо щекотно, и после нескольких энергичных, но безнадежных попыток отбиться, Дима проснулся. Как раз в этот момент винт Чапаева остановился. Наступила тишина, и тотчас же в каюту донеслись два могучих протяжных гудка Чапаевской сирены и прогнали последние остатки сна. Он прислушался. «Слышь, Плутон?» — тихо спросил Дима. Чапаев кричит, «Не следуйте за мной! Остановитесь!» «Вот-вот», — сказал он, через мгновение уловив далекий вой. «Такие же два гудка!» Это Полтава отвечает, «Останавливаюсь!» «Останавливаюсь! А почему они остановились?» Дима торопливо оделся и побежал в столовую, оставив жалобно скулившего Плутона одного. В коридоре, встретив одного из пассажиров, Дима спросил его о причине остановки Чапаева. — Не знаю, что-то там испортилось. Говорят, ничего серьезного, скоро пойдем дальше. Дима поспешно позавтракал и, накормив Плутона, поднялся вместе с ним на палубу. Чапаев стоял среди высоких торосов. Вдали под серым облачным небом виднелась черная громада Полтавы. Щерц был, очевидно, дальше, за таросами. В сопровождении Плутона Дима вошел в надстройку палубных кают и постучал в знакомую дверь. Сейчас прозвучал голос Дмитрия Александровича, но Диме послышалось «пожалуйста», и он вошел в каюту. Дмитрий Александрович, очевидно не ожидавший такой стремительности со стороны мальчика, сидел перед экраном телевизифона и рассматривал изображение какого-то полутемного помещения с наваленными до потолка бочками, тюками, громадными ящиками, между которыми виднелись фигуры людей, работавших в глубине помещения. Но изображение на экране промелькнуло перед Димой лишь на мгновение и сейчас же исчезло. Дмитрий Александрович поспешно выключил аппарат, быстро встал и с легкой тенью недовольства на лице пошел навстречу Диме. «Доброго утра, Дмитрий Александрович! Вы не знаете, почему Чапаев стоит?» «Здравствуй, Дима!» Одна из термитных труб сломалась. Машинист слишком поздно заметил небольшой рапак на пути и не успел вовремя поднять трубу. Она воткнулась в лед, а Чапаев продолжал нажимать. Левая тонкая труба не выдержала такого давления и сломалась. Это ночью случилось. Нет, сейчас назад. Пойдем на бак посмотрим. На льду перед носом Чапаева работала кучка людей. Среди них друзья заметили и Ивана Палча. Возле сломанной трубы лежало новое целое, которое, очевидно, собирались заменить первую. Работа, однако, не спорилась. Время шло. Новая труба продолжала лежать на льду, а обломки старой оставались по-прежнему на месте. Уже репродукторы позвали обедать первую смену, потом пригласили вторую. Дмитрий Александрович и Дима должны были идти в столовую. Утрапа они встретили Ивана Павловича, устало поднимавшегося со льда на палубу. «Здравствуйте, Иван Павлович», — окликнул его Дима. «Что же это Чапаев стоит?» «Питательная труба сломалась». Мы видели. А что, ее трудно починить? Оказалось, нелегко. Под влиянием высокой температуры она приварилась к поперечной, огневой. Металл оказался недостаточно жароупорным. Вот и идет возня. Не хочется менять все три трубы. Много времени потеряем. Но, видно, этого не миновать. Температура воздуха падает, как бы не вмерзнуть накрепко в лед. Выбиваться потом из него будет трудно. Но я спешу. — Обедать не придете, Иван Павлович? — крикнул вдогонку Дима. — Где уж там? — донесся ответ, и Иван Павлович скрылся в люке машинного отделения. Уже спускались сумерки, когда Дмитрий Александрович и Дима вновь появились на носу корабля. Ветер дул сильными порывами, поземка быстро неслась по льду, порой скрывая кучку людей, торопливо работавших у термитных труб. Работа, видимо, приближалась к концу. Весь день прозрачные стены корабля были открыты у трапов, спущенных с обоих бортов. На палубе было холодно, ветер врывался под крышу, ревел и бился о стены. Повалил густой снег, и белая крутящаяся стена скрыла людей на льду и их яркие фонари. На лево бортовом трапе стали появляться светлые точки — поднимающиеся к палубе. Ну, начинается пурга. Видно, работу прекратили, сказал Дмитрий Александрович. Пойдем в кают-компанию. Туда, вероятно, и Иван Палч придет. А Георгий Николаевич дома? В каюте? Да, спит. Мы с Плутоном тихо ушли, чтобы не разбудить его. Они шли по темному, безлюдному проходу между правым бортом и палубными надстройками. Ветер со свистом и ревом врывался сквозь открытый проем, неся с собой тучи снега. Ослепленные вихрем, оглушенные его воем, Дмитрий Александрович и Дима, закрывая лица руками, торопливо прошли мимо трапа, спеша укрыться от пурги. Пройдя мимо палубной надстройки, Дмитрий Александрович остановился и, поколебавшись мгновение, сказал — Подожди меня здесь, Дима, я на минутку забегу к себе. Он быстро направился к своей каюте. Часа четыре не наблюдал, мало ли что, бормотал он, открывая дверь. Дмитрий Александрович включил аппарат телевизифона и поспешно набрал волну. Экран засветился, и на нем появился участок слабо освещенного и тесно заставленного грузами помещения. С минуту Дмитрий Александрович манипулировал экраном так, что на нем появлялись и исчезали все новые участки помещения. Затем, словно убедившись в бесцельности этих поисков, он выключил аппарат, вновь включил и набрал новую волну. На экране появилось помещение, похожее на прежнее, но здесь, в дальнем углу, копошилась согнутая фигура человека. Дмитрий Александрович внимательно смотрел на экран. Человек на экране выпрямился. Он был одет в широкую одежду вроде плаща, и лицо его было скрыто глубоко надвинутым капюшоном. Стоял он у какого-то высокого узкого предмета с блестящими головками на передней стороне. Вот он поднял согнутую руку, словно смотря на часы, а другой рукой человек осторожно вращал одну из головок. Дмитрий Александрович, почти не дыша, нагнулся к экрану. Человек вдруг начал торопливо закрывать тюками и ящиками узкий предмет, которым он только что занимался. И едва этот предмет скрылся из виду, человек резко повернулся и чуть не бегом кинулся к выходу. Дмитрий Александрович шумно перевел дыхание и провел рукой по покрасневшему лбу. Затем он быстро выключил аппарат и, немедленно включив его, набрал новую волну. На экране появился капитан Чапаева. Увидев Дмитрия Александровича, он встрепенулся и живо спросил, «В чем дело, товарищ майор?» «Немедленно направьте людей для обыска во всех грузовых трюмах Чапаева. Только никого не берите из трюмной команды. Искать нужно длинные узкие черные ящики с блестящими головками на одной стороне. Я встречу вас лично у кормового трюма номер «Два». Лицо капитана Левада стало белым, как лист, лежавший перед ним бумаги. Он хрипло произнес «Слушаю, товарищ майор, будет сделано». На корме у трюма Дмитрий Александрович нашел старшего помощника капитана с двумя людьми из экипажа судна. Пока открывали люк и спускались в трюм, подошел и капитан Левада. «Люди разосланы во все трюмы», — тоном рапорта доложил он Дмитрию Александровичу. Ящик быстро нашли вместе указанным Дмитрием Александровичем. Майор отстранил от него людей и приблизил ухо к одной из алюминиевых головок. Послышалось спокойное тикание часового механизма. Майор уверенным движением нажал и повернул головку против указания стрелки на ней. Тикание прекратилось. Дмитрий Александрович выпрямился и облегченно вздохнул: "На лед." приказал он и обратился к капитану Леваде. «Поступайте таким же образом с другими снарядами, если найдутся, и выносите их на лед. Прикажите искать на электроходе человека в плаще и капюшоне с кисточкой. Через пять минут встречу вас у трюма номер пять». Он быстро поднялся на палубу и направился к трапу, у которого оставил Диму с Плутоном. Они стояли за каютами, прижавшись в углу, спасаясь от колючего снежного вихря, врывавшегося на палубу сквозь открытый борт. «Извини, Дима, я немного задержался», — сказал майор спокойным тоном, словно он уходил выпить стакан лимонаду. «Ты не замерз?» «Нет, ничего, Дмитрий Александрович. Пойдем в кают-компанию». «Сходи уж один, голубчик. Мне надо сначала кончить одно маленькое дело, а потом и я туда явлюсь». Они собирались разойтись в противоположные стороны, когда Дмитрий Александрович окликнул мальчика. «Ты не видел, Дима, здесь никто не проходил?» «Проходил, только не здесь, а по трапу на лед, и пурги не побоялся». Дмитрий Александрович остановился и внимательно посмотрел на Диму. «Ты не ошибся, Дима?» — спросил он серьезным тоном. «Как ошибся?» — ответил Дима. «Я ясно видел сквозь снег». Он очень быстро пробежал. Я даже подумал, не Георгий или Николаевич. Даха очень похожа. Ты же сказал, что он спит в каюте. Ну да, спал, когда мы с Плутоном выходили. Беги скорее к себе в каюту. Проверь, но не буди его. Я подожду тебя здесь. Плутона оставь со мной. Хорошо, Дмитрий Александрович. Плутон, останься. Дима скрылся за штурманской рубкой. Подавшись вперед, Дмитрий Александрович силился что-нибудь рассмотреть в кромешной белой мгле, бесновавшейся вокруг корабля, что-нибудь расслышать сквозь рев усиливавшегося ветра. Но ничего нельзя было разобрать в адском вихре за прозрачными стенами корабля. Через минуту с левого борта донеслись голоса перекликающихся людей, донесся топот ног и гул мотора. На борт поднимали какой-то тяжелый предмет. «Лево бортовой трап убирают», — с беспокойством подумал Дмитрий Александрович и оглянулся. Из-за штурманской рубки вынырнул Дима. «Ну что?» — быстро спросил Дмитрий Александрович. «Его нет в каюте», — задыхаясь, ответил мальчик. «И дахи его нет, и бинокля нет». «Значит, это был он? он?» Дмитрий Александрович, испуганно заразившись тревогой Дмитрия Александровича, крикнул Дима. «Он был в дахе с кисточкой на капюшоне. Я ни у кого не видел такой кисточки!» Дмитрий Александрович одним движением натянул на голову шлем своего электрифицированного костюма и бросился к трапу. «Я побегу за ним!» — крикнул он Диме на ходу. «Дай мне Плутона!» Не отдавая себе отчета в том, что делает, Дима тоже натянул на себя шлем и кинулся за Дмитрием Александровичем, крича «Я тоже! Я с вами! Плутон не пойдет без меня!» Они сбежали почти одновременно с трапа все трое — Дмитрий Александрович, Дима и Плутон — и сразу потонули в воющем и крутящемся снежном вихре. «Давай руку!» — прокричал Дмитрий Александрович. «В какую сторону он побежал?» «Направо, к корме!» — с трудом выкрикнул Дима, не имея сил вздохнуть, так как ветер забивал ему рот и ноздри. Молча, наклонив голову и крепко держа Диму за руку, Дмитрий Александрович бросился направо. Ветер накинулся на них, швыряя в лицо колючий снег и сбивая с ног. Не отпуская руки Дмитрия Александровича, Дима спотыкался о неровный лед, проваливался по колено, опять поднимался и бежал дальше». Дмитрий Александрович шагал, сжав зубы, пронизывая глазами белую вертящуюся мглу. Через несколько шагов корабль пропал из виду, но неожиданно все вокруг озарилось странным молочно-сиреневым светом. Это вспыхнули восемь мощных прожекторов Чипаева, но пользы от них было столько же, сколько от свечи. Дальше протянутой руки ничего нельзя было разобрать в снежной, волнующейся пелене. «Подальше от корабля!» — крикнул изо всех сил Дмитрий Александрович, наклоняясь к Диме. «Там взломанный лед! Пошли вперед, Плутон!» Ветер с яростным воем уносил слова вдаль. Дима слышал только далекое, неразборчивое «Ай-яу!» Но последние слова он понял. Нагнувшись к Плутону, он прокричал «Вперед, Плутон! Ищи! Ищи Георгия Николаевича! Георгия Николаевич, ищи Плутон!» Плутон взглянул на взволнованное лицо Димы и глухо залаял. Одним скачком он очутился впереди и, подняв кверху морду, внюхиваясь в воздух, начал кружить вокруг остановившихся людей, отбегал вправо-влево, скрываясь в белом вихре, и вновь внезапно появлялся у ног Димы, седой от снега, набившегося в его густую черную шерсть. Дима прижался к Дмитрию Александровичу и, поднявшись на носки, прокричал — Вряд ли отыщет след, снегу навалило. Тогда вернись с ним на корабль, я пойду один. Нет, нет, подождем, он скажет. Неожиданный порыв ветра с огромной силой вдруг ударил Диму в грудь в тот момент, когда он опускался на пятки, оторвал от Дмитрия Александровича и бросил в высокий, только что наметенный сугроб. В одно мгновение Дима бесследно исчез. Дмитрий Александрович бросился туда, где только что стоял мальчик, но на этом месте никого уже не было. Дмитрий Александрович громко звал Диму и полз на коленях вперед, широко разбрасывая руки. Из пляшущей и ревущей белой мглы вдруг выскочил с приглушенным ревом какой-то чудовищный зверь и прыгнул на Дмитрия Александровича. Медведь мелькнула в голове мысль, и тотчас же он узнал собаку. «Плутон! Плутон!» — закричал изо всех сил Дмитрий Александрович. «Дима, ищи! Ищи Диму!» И вдруг он почувствовал под рукой энергично барахтающуюся ногу, и перед ним появился белый шар с двумя блестящими точками. Это была голова Димы, сплошь залепленная снегом. Плутон... Держа в огромной пасте его плечо, тащил мальчика из снежного сугроба. «Держись крепче!» — кричал Дмитрий Александрович, пытаясь подняться на ноги, но ветер, словно плотный водяной поток, наваливался на него и вновь бросал на снег. Наконец ему и Диме удалось подняться и встать на ноги. С отрывистым лаем Плутон вертелся возле них, отбегал и вновь возвращался, и, наконец, схватив в пасть руку мальчика, потащил его за собой. «Он что-то нашел!» — кричал Дима Дмитрию Александровичу. «Он что-то нашел!» — «Пойдем за ним!» — жестом показал Дмитрий Александрович. Согнувшись и опустив головы, ложась грудью на ветер, как на доску, и крепко держась за руки, они побрели за Плутоном. Чтобы выдохнуть воздух, приходилось прикрывать нос рукой. Плутон бежал впереди, подняв нос кверху и ловя какие-то одному ему заметные запахи, которые ветер приносил из белой ревущей пустыни. Они с трудом прошли несколько метров, и перед Дмитрием Александровичем внезапно выросла высокая ледяная глыба, усыпанная смерзшимися обломками льда. Они с трудом обошли ее. За торосом было чуть потише, и можно было перевести дух. Дмитрий Александрович вынул из кармана электрический фонарь и привесил его к себе на грудь. Яркий луч света пробил крутящуюся и свивающуюся снежную пелену на полметра. Дальше была сплошная белая стена. Дима оглянулся. Ни Чапаева, ни его прожекторов не было видно. Только снег и ветер, превратившийся в живое разъяренное существо, в хозяина ледяной пустыни. Два человека и собака были затеряны в этом диком царстве. Плутон побежал в сторону, мимо Тороса, исчез. Через минуту вернулся и лаем позвал за собой, передохнув. Дмитрий Александрович пошел за ним, спотыкаясь, падая, перелезая через крупные, засыпанные снегом обломки льда, увязая в сугробах. Дима плелся за Дмитрием Александровичем, держась за его пояс. Через несколько шагов они наткнулись на остановившегося Плутона. Он повернул белую, залепленную снегом, голову, посмотрел на них, словно приглашая за собой, и, внюхиваясь поднятым носом в плотный ветер, полез на груду наваленного льда. Люди карабкались по колючим обломкам, срываясь и поддерживая друг друга. Внезапно оба, потеряв опору, свалились вниз и упали в высокий снежный сугроб, избитые и оглушенные. Горячий язык Плутона лизнул в щеку мальчика, и Дима пришел в себя. Внизу было сравнительно тише, словно в горной долине, защищенной от ветров. Вверху гудел, ревел и метался ветер, как зверь, упустивший добычу. Отдышавшись, Дмитрий Александрович спросил, «Ты не разбился, Дима?» «Нет, ничего. Стукнулся несколько раз, но не очень больно. Пойдем дальше, Дмитрий Александрович». «Плутон уже, видно, знает дорогу. Видите, он беспокоится». Огромный Ньюфаундлен действительно опять начал бегать, усиленно нюхая воздух, словно требуя, чтобы люди следовали за ним. Дмитрий Александрович сидел в снегу, молча опустив голову на грудь и изредка потирая подбородок, закрытый нижней частью шлема. Нагрудный фонарь бросал яркий свет на лицо Дмитрия Александровича, но Дима лишь смутно сквозь густой вертящийся снег мог различить его суровые, словно окаменевшие черты. Наконец, после долгого молчания, Дмитрий Александрович поднял голову и сказал, «Плутон ведет себя слишком уверенно. Или здесь, вблизи, действительно находится человек, или собака чует совсем другие запахи. Все-таки пойдем еще немного за ней, там посмотрим». Он помог Диме подняться. Мальчик, чуть слышно сжав зубы, застонал и схватился за бедро. В кромешной беснующейся тьме, завоем ветра, Дмитрий Александрович не расслышал этого стона и не увидел искаженного гримасой боли лица Димы. Они отряхнулись, пластами сваливая с себя снег, и двинулись за нетерпеливо лающим и оглядывающимся Плутоном. Дима шел, прихрамывая, с трудом поспевая за Дмитрием Александровичем. Через три-четыре шага, скользя и проваливаясь в глубокие сугробы, они опять очутились перед грядой таросистого льда. Плутон, увязая в снегу по брюхо, полез на гряду, то, скрываясь за огромными ледяными обломками, то вновь смутной тенью показываясь над ними. Все время он оглядывался, непрерывно лаял, но его обычно оглушительный голос доносился чуть слышно. Вдруг он опять исчез, и его лай, подхваченный ветром, шел теперь откуда-то снизу. Дима и Дмитрий Александрович полезли на гряду, крепко держась за руки. Словно обрадовавшись встрече, ветер, Со злорадной яростью, своим и ревом, неся тучи снега, обрушился на людей сразу со всех сторон. В одно мгновение он подхватил как пушинку Дмитрия Александровича, приподнял его и бросил вниз. Судорожно сжав руку Димы, Дмитрий Александрович покатился вниз, увлекая за собой мальчика по изломанному склону, туда, откуда доносился непрерывный лай Плутона. Дмитрию Александровичу удалось выставить вперед ногу, опереться о какой-то выступ и на минуту остановить стремительное падение. Но в следующий момент навалившийся сверху Дима сбил его и повлек дальше. Они с головой погрузились в высокий сугроб у подножия гряды. Беспомощно барахтаясь с забитыми снегом, ртами и ноздрями, они безуспешно старались выбраться, но только выбивались из сил. Однако скоро пришла неожиданная помощь. Плутон бросился к мальчику и начал рыть снег. Пес работал нетерпеливо визжа и рыча, и, добравшись до плеч Димы, немедленно лизнул его щеку, а потом схватил зубами свободную руку и начал тащить из сугроба. Отчаянно работая руками и ногами, жалобным голосом подбадривая Плутона, Дима, наконец, выкарабкался и сполз по склону сугроба вниз. Одновременно с ним там оказался и Дмитрий Александрович, освободившийся из снежной трясины собственными силами. Все трое, собравшись в тесный кружок, с трудом дышали. У Плутона высунулся из пасти длинный язык, бока ходили, как кузнечные мехи. Уцелевший фонарь на груди Дмитрия Александровича слабо освещал сквозь густой снег истомленные лица людей и уставшую собаку, окруженных беснующейся и ревущей стихией. «Хорошо, что слабый мороз!» — прокричал Дмитрий Александрович, наклоняясь к лицу Димы и вглядываясь в него. «Кожа на лице заиндивела бы! Как ты себя чувствуешь?» Он отстегнул от рукава перчатку, снял ее и теплой мягкой рукой провел по лицу мальчика, попробовал, хорошо ли прилегает шлем у лба, щек и на подбородке, подсунул под шлем клок выбившихся волос. Как Ира, подумал Дима, и теплота от руки Дмитрия Александровича прошла ласковой волной по всему телу. Глаза Димы сами собой зажмурились, он потянулся и чуть заметно на ходу прижался лицом к мягкой и сильной ладони. «Бедный мальчик», — подумал Дмитрий Александрович, поймав это мимолетное движение Димы. Одиноко ему, без семьи. Он натянул перчатку на озябшие пальцы и, щелкнув кнопками, включил ток. Потом положил руку на плечо Димы, прижал его к себе и повторил. Как ты себя чувствуешь, Дима? Ничего, хорошо, Дмитрий Александрович. Я не устал, пойдем дальше. Георгий Николаевич заблудится. Пойдем, пойдем. Минут десять еще поищем, потерпи. Если не найдем его, вернемся домой. Плутон доведет нас? Конечно, конечно, доведет. Сквозь свист и завывание ветра слова едва доносились до ушей даже здесь, в низине, под защитой нагроможденных ледяных глыб. Но они понимали друг друга. «Вперед, Плутон!» — прокричал Дима, схватив Дмитрия Александровича за пояс. «Ищи! Ищи, Георгия Николаевича! Ищи, Георгия Николаевича!» С громким лаем и поднятой головой отдохнувшая собака бросилась вперед. Люди с трудом брели за ней, ежеминутно оступаясь и падая, проваливаясь в глубокий снег и карабкаясь через набросанные глыбы льда. Они долго с трудом шли, и Дмитрий Александрович, погруженный в свои мысли, не замечал, как все более тяжело обвисал на его поясе Дима. Внезапно тяжесть исчезла. И Дмитрий Александрович, потеряв равновесие, упал, больно ударившись коленом об острый выступ ледяного обломка. «Что с тобой, Дима?» — закричал он, быстро обернувшись. Дима лежал ничком в снегу у ледяной глыбы. Он только что переполз через нее и, оступившись, упал. Мальчик делал слабые попытки подняться, но каждый раз со сдавленным стоном падал на снег. Свет фонаря Мутно осветил его искаженное от боли лицо и застывшие в глазах слезы. «Что с тобой?» «Что с тобой, голубчик?» — повторял Дмитрий Александрович, осторожно поднимая Диму и усаживая его. «Я еще раньше ушиб ногу», — приблизив губы к уху Дмитрия Александровича, сказал Дима. «Теперь опять то же место. Очень больно». «Где? Покажи». Дима указал на левое бедро. Направив фонарь. Дмитрий Александрович прежде всего осмотрел ткань костюма на этом месте. Костюм был в порядке. Ткань и провода не порваны, стало быть, угрозы отморожения не было. Дмитрий Александрович вздохнул и начал прощупывать кость. Она также оказалась цела. «Домой», — решительно сказал он, поднимаясь с колен. «Скажи Плутону, чтобы вел к Чепаеву. «А? А как же Георгий Николаевич?» — услышал Дмитрий Александрович сквозь вой ветра слабый голос Димы. — Он же заблудится, как же? — Плутон ведет нас к Полтаве. — Это для меня теперь совершенно ясно, Дима. Георгий Николаевич, наверное, ушел к ней. Ты сможешь встать на ноги? — Кажется, смогу. Дима приподнялся с глыбы, но сейчас же со стоном упал на нее. — Очень больно, — прошептал он, побледнев. Дмитрий Александрович не расслышал слов, но понял мальчика. «Скажи Плутону, чтобы вел домой!» Громко повторил он. «Плутон! Плутон!» — закричал Дима. «Домой! Веди домой! Домой!» Вертевшийся все время возле Димы Плутон поднял на него глаза и словно в недоумении сел на задние лапы. «Домой, Плутон!» — опять закричал Дима. «Домой!» Плутон вскочил. Еще раз внимательно посмотрел на мальчика и, медленно, непрерывно оглядываясь, словно проверяя, верно ли он понял приказ, пошел. Дмитрий Александрович подхватил Диму и поднял к себе на спину. Он не успел, однако, сделать и шага, как раздался оглушительный, перекрывающий рев бури грохот. Лед задрожал. Застонал под ногами, огромные глыбы, срываясь с ближайших торосов, понеслись к их подножию в густых облаках снежной пыли. Едва устояв на ногах, Дмитрий Александрович успел увернуться от крупного обломка льда, ударившегося в глыбу, на которой только что сидел Дима. Плутон с испуганным лаем бросился к людям и прижался к ногам Дмитрия Александровича. Сейчас же за первым ударом последовал второй, затем третий, он был самый сильный.